Глава 783. Ван Буэлэ закончил уединение. Услышав пронзительный вопль, сражающиеся практики оцепенели. На поле боя повисла тишина. Все уставились на завопившего мудреца Лентау, разорванная в клоча рука, хлещущая из-за брубка кровь, промятая грудная клетка, обратившиеся в пепел копьё и растрескавшиеся кубы чёрного льда. Всё это создавало поистине ужасающую картину. Наконец, Мудрец Линтао впечатался в землю. От места его падения во все стороны по голубоватой серой плитке разошлись трещины. Под ним быстро образовалась большая лужа крови. Мудрец Линтао выжил лишь чудом. С трудом приподняв голову, он растерянно посмотрел на Ван Боле. Что за чертовщина? Он находился в полном замешательстве. Совсем недавно он был полон оптимизма, став уже бессмертным, он думал, что точно сможет привести свой легион к победе, войти в десятку лучших и стать всемогущим. Секунды ранее он попытался пронзить Ван Бола копьём, но по какой-то непонятной причине ему в лицо ударила буря ужасающей энергии. Он даже не успел среагировать. "Тот что-то не чисто". Внезапно понял и мудрец Лян Тао, а потом закашлялся кровью и обмяк. Сложно сказать, потерял ли он сознание или скончался от ран. В свою атаку мудрец Лян Тао вложил всю свою кровожадность, чтобы избежать сплетения, он собирался убить его одним ударом. Всё-таки в ходе такого рода сражений всякое могло случиться. Например, кто-то мог по неосторожности убить бойца другого легиона. Вот почему он атаковал со всей силы. Карающий щит отразил 170% направленной в него энергии, поэтому мудрец Лентао и не смог защититься. В данный момент никто не мог определить состояние Лентао. Могучие практики из пяти сильнейших армий и патриарх секты Карающий Адлань поменялись в лице. Они невольно посмотрели на Ван Буоле, особое внимание уделив Сотрясателю Небес. До этого никто даже не посмотрел в его сторону, но теперь лучшие практики секты, наблюдающие за всем осте в штаб-квартире, присмотрелись к карающему щиту. Так а залышты этот артефакт уже достиг седьмого уровня. Для многих стало сюрпризом то, что этот щит был способен на такую трансформацию. Но не это заставило их поменять своё лице. Их поразило то, что немыслимо сильный карающий щит-сотряситель небес был замаскирован под артефакт третьего уровня. Какое коварство! С ним шутки плохи. Ударом в этот щит можно не нароком себя на тот свет отправить. Такие мысли посетили многих могущественных практиков секты. Ван Боле почувствовал, будто за ним с неба кто-то наблюдает. Осознав, что произошло, он почувствовал бессилие и занервничал. Он посмотрел на неподвижно лежавшего на земле мудреца Лентао, а потом на парящий рядом карающий щит. Последнему достался испеляющий взгляд, словно Ван Боле винил во всём его. Покашлив, он окинул взглядом застывших с открытыми ртами людей. С невинным лицом он сделал несколько шагов им навстречу. «Вы все сами видели. Я тут ни при чем. Я стоял, никого не трогал. Как вдруг этот парень напрысился на мой карающий щит. Он притворяется!» Несколько шагов в сторону толпы стали чем-то вроде камня, взбаламутившего гладкую поверхность пруда. Люди смотрели на ванн Буэлэ так, словно увидели призрака, а потом инстинктивно начали пятиться. «Не подходи! Собрат да осло няньзы! Не горячись!» Воительница ледяного феникса и практики седьмого и одиннадцатого легионов в воздухе наперебой стали просить Ван Буэлэ остановиться. Многие с явной опаской поглядывали на щит, кружащий вокруг Ван Буэлэ. Хоть женщины-практики и попятились из страха, их можно было понять. А вот бойцы противника начисто выбросили из головы мысли о мести за мудреца Лян Тау и быстро ретировались. Словно Ван Буэлэ в одночасье превратился в какого-то жуткого монстра... К этому моменту все уже сообразили, что артефакт, круживший вокруг него, был не каким-никаким щитом со отрицательной без. Теперь они видели в нём смертоносное оружие, способное убить любого, кто прикоснётся к нему. Так что и не только рядовые бойцы Кудесник лазорное облако, ложе бес смертный командующий седьмым легионом слегка побледнел и тоже отлетел подальше от Ван Брола. Ему чудом удалось избежать катастрофы. Похоже, сегодня ему сопутствовала удача. Проклятие. Это точно карающий щит. «Да не может такого быть!» Если бы кудесник не замёшкался и опередил мудреца Лентао, то сейчас в луже собственной крови лежал бы он. Хотя лазурное копье и отлетел подальше, среди всех он обладал самой высокой культивацией, поэтому его сразу заметил Ван Буэлэ. «Сабрадос!» Накрыв ладонью кулак, обратился к нему Ван Буэлэ. «Ты ведь всё видел? Скажи же, что этот парень притворяется!» Ван Буэлэ почувствовал лёгкий укол вины. Он уже понял, что практик, познавший на себе мощь его щита, дышал на ладан. Одетник Лазурное облако пытался улететь подальше от Безонца. Отрышных ему вслед слов у него мурашки пробежали по коже. Он полетело из магической формации Легиона Ледяной Феникс, словно боялся, что Ван Боуле сейчас примётся за него. Его почтённые практики одиннадцатого легиона последовали за ним. Вскоре под куполом не осталось врагов. Ван Боуле беспомощно посмотрел на воительниц легиона и выдавил из себя дружелюбную улыбку, не дав в нём времени что-то сказать, они тоже отошли подальше, кто из страха, кто из уважения. «В чём дело? Вы ведёте себя так, будто я какой-то людоед!» Ван Булэ со вздохом закрыл ладонью лицо. Все это видела женщина с овальным лицом, которая командовала войсками. Какое-то время она не могла пошевелиться. В её взгляде не осталось ничего, кроме растерянности. Бегство соперника из-под купола заметили сражающиеся снаружи. Они удивлённо посмотрели на магическую формацию легиона «Ледяной Феникс». Очевидно, они пропустили стычку, но заметили лежащего на земле лентау. «Что стряслось?» Мудрец Лентао только что же был в порядке. Командир Лазурное Облако, что случилось? Вопросы заставили кудесника Лазурное Облако скривиться. Кому недорога жизнь, пусть дерётся с ним. Лично я умываю руки. Кому по силам справиться с монстром, который во всё это время прятал ледяной феникс? После этого кудесник Лазурное Облако собрал своих людей и покинул место сражения. С их уходом и выведением из боя мудреца Лентао мощь атакующих сильно просела. Даос Красный Дракон сражался с Фейлен Ю, Он не мог отвлекаться. В итоге Легион Ледяной Феникс получил отличную возможность для контрнаступления. Женщина в оранжевом платье отрядила практика взять Лентао в плен. Ему сильно повезло, что атака в карающий щит не отправила его на тот свет. После этого она приземлилась перед Ван Буоле и низко ему поклонилась. «Собрат да ослу няньзы, внес наибольший вклад в этом сражении». Искренне сказала она. «Не мог бы ты поддержать наш Легион во время атаки?» Закончив, она ещё раз почтительно ему поклонилась. Ван Буэлэ пытался сообразить, как вежливо отказаться от участия в сражении. Он почти достиг просветления, поэтому не хотел отвлекаться. «После сражения мы щедро вознаградим тебя!» Тихо сказала женщина в оранжевом платье. «Сабра Даоса станет с доволен наградой!» Ван Буэлэ моргнул. Служить в Легионе Ледяной Феникс было не так уж и плохо. Фиэллин Ю не особо покровительствовала ему, хотя с учетом всех факторов другого ждать не стоило. Окинув взглядом поле боя за пределами купола, он кивнул. «Я член Легиона Ледяной Феникс. Служить Легиону — мой долг!» Растворившись в воздухе, он оказался высоко в небе за пределами магической формации. На него сразу же напала восемь не очень смышлённых практиков. В следующий миг брызнула кровь, а они камнем рухнули вниз. Ван Буула вздохнул. «Теперь карающий щит точно заберёт какая-нибудь шушка и стяг-то тек карающая длань». К счастью, метод многократного наложения уже достиг своего предела. Мысленно он уже отказался от него — и собирался полностью переработать методику переплавки этого артефакта. Даже если его заберут, им достанется старая версия. Всё-таки я член секты карающая длань, поэтому они не станут отнимать его силой. В таком случае в этом сражении надо показать его с лучшей стороны, и как следует набить цену.